Глава 11. Черная Волга. Они встретились в двух километрах от дома Федора Ломова, за пристанью, под мостом через Ловоть. Юрий Дмитриевич Гнедич и трое оперов, сотрудников УИП, плюс водитель Черной Волги с подмосковными номерами. Одним из оперов был лейтенант Валя Сидоров, которого Гнедич решил проверить в деле. Двое других из оперативного отдела агенты по особым поручениям. Капитан Константин Заев и старший лейтенант Аркадий Мухин. Они всегда работали в паре и про них даже складывали анекдоты. Кто-нибудь из сослуживцев спрашивал у других, когда появлялись Заев и Мухин. Кто этот рыжий? Ему отвечали, это Костя. А кто рядом с ним, с умными глазами? А это его костный мозг. Имелось в виду, что в этой паре идеи подавал Мухин, закончивший Томский политехнический институт, а притворял их в жизнь бывший десантник Заев, физически одаренный, хороший спортсмен и стрелок. Искать Гнедичу их не пришлось. У него была рация, и, дождавшись момента, он оставил спящую жену, Связался с группой поддержки и узнал, где она остановилась. «Черт бы вас побрал!» — вместо приветствия сказал Юрий Дмитриевич, залезая в машину. «Вас чуть было не раскрыли. Темко, Пашин и этот его дружок Громов вычислили вас сразу же, как только выехали за город. Хорошо, что вы догадались уйти вперед». «Это Валя молодец». Покровительственным тоном произнес Заев, похлопав Сидорова по плечу. В другой руке он держал банку с пивом. — Мы немного отвлеклись, и он посоветовал обогнать ваш кортеж. — когда ехали командир? — Мы ждали вас здесь часа три. Уж думали, что вы решили где-то заночевать по пути. — Разве вас под Валдаем не тормознули гаишники? Оперативники переглянулись. — Нет, нормально проехали. Гнедич хмыкнул. «Странно. А в дороге ничего необычного? Не примечали?» Молчаливый обмен взглядами, смущение на лице Сидорова, выражение растерянности на лице Заева. Капитан поскреб затылок, покряхтел, потом все-таки выдавил из себя признание. «Чертовщина какая-то происходит, товарищ подполковник. До Демянска доехали, все нормально, погода хорошая». «Видимость отличная, прямо сердце радуется. А как только стали подъезжать к Парфино, почуяли слежку». Гнедич перевел взгляд на Сидорова, тот кивнул. «Если бы у одного меня появилось это ощущение, — продолжал Заев, — я бы еще засомневался, а то у всех троих. Смотрит какая-то зараза в затылок, и все тут. Что уж мы не делали, чтобы определить, кто за нами следит?» И гнали под 170 и сворачивали в лес, и аппаратуру использовали. Никого и ничего. Но впечатление так и не пропало, и сейчас оно есть, только ослабло немного. Мухин то и дело проверяется, бродит вокруг, как тень. Но никого не видит и не слышит, а вы ничего такого не чувствуете? Юрий Дмитриевич прислушался к своим ощущениям. Покачал головой. Ничего. Тогда мы все шизанулись. Мало того, что в спине булыжник чужого взгляда торчит, так еще и оружие греется. Что? Заев криво улыбнулся, допил пиво, выбросил банку в боковое окно Волги, поднял стекло. Подъезжаем к Парфина, дорога вдоль болота вьется, и чуем, что в карманах и под мышками тепло становится, будто там утюги греются. Не придали значения, едем дальше. А когда совсем горячо стало, сообразили, до да ножей и пистолетов дотронуться нельзя. Такие они горячие, словно в костре лежали. Пришлось вытащить, вон они, под ногами на коврике валяются. Гнедич нагнулся, нащупал кобуру с пистолетом, поднял с коврика шутите он же холодный а вы подержите в руке с минуту юрий дмитриевич достал из кобуры штатный макаров взвесил в руке некоторое время держал на ладони и сунул обратно в кобуру что вы мне мозги компостируете никакой он не горячий не может быть заев взял пистолет Подержал на весу, выругался шепотом в ответ на взгляды товарищей. «Сволочизм какой-то! Действительно холодный! Но ведь он был горячий! Честное слово!» Обменявшись взглядами, ошеломленные оперативники разобрали свое оружие, попрятали под полами курток. «Ничего не понимаю!» — пробормотал Заев. «Не сошли же мы все трое с ума в самом деле!» «Бывает», — промычал Гнедич, вспоминая провал дороги в лесу у деревни, где они едва не застряли. «Что еще с вами происходило?» «С нами ничего, а вот мост через небольшую речушку, не помню название...» Старовская Робья», — подсказал Сидоров. «Мост через эту самую Робью позади нас рухнул. Мы на развилке свернули налево, к залучью». Хотели в сельмаге сигарет купить и заправиться, только мост проехали. Он и обвалился. В момент. Еле назад потом перебрались, бревна держали. В кабине «Волги» повисло молчание. «Похоже, недооценивал я серьезность утверждений Пашина о мистическом вторжении», — пробормотал, наконец, Гнедич. «С одной стороны, я уверен, что это просто психологические явления». Эффекты нашей расторможенной психики. С другой, нельзя сбрасывать со счетов и неизученные области знания. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Ваша задача — незаметно добраться до деревни бойцы на стрикавином носу. Подготовить аппаратуру и установить со мной связь. Дальнейшие планы будут зависеть от действий Пашина» все понятно кроме одного ухмыльнулся заев где мы будем встречаться вы уже наметили координаты чата примечание чат виртуальное место встречи в интернете конец примечания юрий дмитриевич с удивлением посмотрел на капитана Он не ожидал от профессионала-разведчика, мастера, пистолета и кинжала услышать термин профессионала-компьютерщика. Еще свежа была в памяти Острота Заева, известного своими многочисленными амурными похождениями. Новое знакомство с очередной женщиной он грубо, но образно называл освоением места рождения. Место встречи изменить нельзя. Брюзгливо заметил Гнедич. «Остров Войцы. Южный мыс Стрекавин-Нос. Где именно я сообщу?» Он вылез из Волги. Где-то совсем близко, буквально над головой, каркнул ворон. Захлопали сильные крылья, и снова стало тихо. Юрий Дмитриевич, стиснувший было рукоять пистолета в кармане куртки, разжал пальцы, выругался сквозь зубы. Под мостом через Ловоть было темно, свет фонарей сюда не достигал, но ему показалось, что от опоры моста отделилась черная тень и бесшумно сгинула на фоне черной пропасти реки.